Он обнял и поцеловал мать, потом обнял меня. Я на мгновение ощутил в руках его уже упругие плечи, его холодноватые губы, прикоснувшиеся к моей щеке. — Вы меня не провожайте, — сказал он, — сам дойду. — Одного не пущу, — сказала бабушка. — Ладно, — согласился мальчик великодушно, — только не иди рядом, а чуть подстань Он бодро Зашагал от нас. Нина провожала его взглядом, полным слез. «Что же ты плачешь?» — спросил я. «Подумать только. Сын в школу пошел». «Кончилась молодость, Дима». «Кончилась, Нина», — ответил я. «А у него с сегодняшнего дня началась трудовая жизнь. Надолго». Нина всхлипнула. «Как я хочу, чтобы он вырос умным, красивым, смелым!» «Вырастет!» — ответил я, глядя, как все дальше и дальше уходил от нас сынишка. Я силился вспомнить его имя и не мог. Нину спросить стеснялся и страдал от этого. Мальчик, отойдя, обернулся помахал нам рукой. Неловко ступив, он споткнулся. Я рванулся к нему — «Не упади, сынок!» — закричал я. И очнулся, сидя в снегу. «Что с вами, товарищ гвардии капитан?» — обеспокоенно спросил Чертыханов, помогая мне подняться. Я, вс... и не стряхивая, налипший на полушубок снег, поспешно взглянул на часы. Показалось, что спал я много, если увидел так явственно долгую картину проводов сына в школу. Нет, прошло лишь каких-то пять-шесть минут. Слева все еще гремела перестрелка, наши тревожили немцев, те отвечали. Я представил, как Оленин с нараставшим нетерпением, точно так же, как и я, вглядывается в циферблат часов, как трепещет от волнения его душа. «Приготовить ракеты», — сказал я негромко. Чертыханов и Мартынов зарядили ракетницы, встали рядышком, и подняли их вверх, ожидая команды «Давайте!» Послышались несильные хлопки, и в высь несущимся облакам пошли красиво победно два огня, красный и зеленый, как бы возвещая человечество о начале еще одного сражения на земле, в котором столкнуться в рукопашной, добро со злом и добро должно одержать верх. Ракеты уронили на заснеженный лес колеблющийся праздничный свет, и в этом свете я увидел, как рванулись большие черные машины. Двигаться надо было строго по прямой, и танки шли развернутым строем. Бойцы сидели на броне и лезли по снегу, едва различимые в темноте фигурки. Я двинулся по проложенной гусеницей колее. Было слышно, как танки врубались в снежные наносы, хрустели льдом, и подмятые деревца, ударяясь хлыстами о наст, издавали звучные всплески. Танки и пехота, оторвавшись от группы, в которой шел я, уже скрылись из виду, и вскоре над дорогой все чаще и беспорядочнее стали взмывать ракеты немцев, почувствовали приближение опасности. Затем навстречу нашим цепям по лесу засновали огненные нити трассирующих пуль. Пули впивались в стволы с тонким и злым визгом, точно вокруг щелкали бичами. Через некоторое время долетели отрывистые залпы танковых пушек. Они приблизились к шоссе. Приглушенное расстоянием докатывалось протяжное а, -а, -а, -а Ребята кричали «Ура!». Они тоже добежали до дороги. Автоматная и винтовочная стрельба тон налетала, как вихрь, то замолкала. Над вершинами темного леска встало столбом пламя. Рядом с первым слепящим столбом возник второй. Танкисты что-то уже подожгли. Стрельба звучала явственней, и я поспешил к дороге. Товарищ гвардии капитан остановил меня Чертыханов. Вам не надо туда ходить. Ребята знают свое дело. Я шел и вспоминал только что виденный мною сон и никак не мог отделаться от чувства неловкости. Не помнил имени сына. А ведь он скоро придет, и надо назвать его заранее. Обязательно напишу об этом мнении, подумал я. А впереди, совсем рядом, гремел бой. Мы задержались возле двух старых ели. Они могли защитить от случайной пули. Связной привел к нам Прозоровского. «Полный разгром врага!» — крикнул лейтенант с захлебывающимся голосом. Он едва держался на ногах. «Я такого еще не видел. Наши танки вырвались на дорогу. Бьют, опрокидывают, давят цистерны, мотоциклы, орудия. Только скрежет идет». Фашисты убегают прочь, по снегу, в сугробы, скрываются в лесу. Прозоровский вдруг медленно повалился на бок. Я наклонился над ним. Что с вами? Лейтенант Прозоровский ничего не ответил. Он уже не дышал. Бой шел все утро и весь день до самого вечера. Танковые части врага были разбиты и отброшены от шоссе. Путь из Москвы на Тулу был свободен. Колонны грузовиков двинулись в осажденный город. Правое крыло танковой армии Гудериана откатывалось из-под Каширы в южном направлении. Немецкие войска уходили, бросая технику. Наши войска, преследуя отступающего противника, не отставали ни на шаг. Танкисты настигали колонны автомашин И сбрасывали их в кюветы, корежили, давили. Началось изгнание врага из пределов земли московской. Штаб полка едва успевал передвигаться за передовыми подразделениями. В одном месте, это было уже за Тулой, на подступах к Ясной Поляне штаб полка наткнулся на группу немецких солдат и офицеров. мила метель, и мы встретились лицом к лицу. Вспыхнула жаркая перестрелка. Я повел находившихся со мной людей в атаку. Я видел, как немецкий офицер вскинул пистолет и выстрелил в меня почти в упор. В тот же миг он был сражен взрывом гранаты. Пуля ударила меня в грудь. Разрывная. Она опрокинула меня навзничь. Я никогда не думал, что маленький кусочек свинца может обладать такой страшной силой. Я упал и некоторое время лежал без движения. А ветер нес снег. Поземка со злым свистом неслась по снежному полю и заметала все мертвое и все живое. Возле меня насыпало небольшой сугробик, как могильный холм. Я собрал все свои силы и крикнул, «Родина, сохрани мне жизнь!» И мне почудилось, будто ветер донес до меня чей-то голос, «Не могу, сынок, не в силах!» А мимо бежали люди-бойцы. Они несмолкаемо кричали что-то. Они не могли задержаться. Это были первые шаги наших войск от Москвы на Берлин. Сколько я не прислушивался к себе, струна, звеневшая в груди, молчала. Я умирал. Потом я услышал сквозь вой пурги, сквозь крики обезумевших от восторга людей, плач. Это плакал Прокофий Чертыханов, который меня потерял. Он нашел меня, взвалил на спину и пополз сквозь пургу. Он вынес меня из снежного поля, но к жизни не донес. «Мама, прости, что оставляю тебя в вечном горе до конца твоих дней. Нина, жена моя, я обрекаю тебя на одиночество. Расскажи сыну об этой войне, она с тобой». Обо мне. Прощай. Россия, прости, что я не смог совершить во имя тебя того, что мог бы совершить. Люди, я завещаю вам мою любовь и мою преданность Отечеству. Большего богатства у меня не было».